Русская народная сказка «Лиса и собаки». Бежала лиса по полю. Откуда ни возьмись, выскочили собаки и погнались за ней. Лиса, ну бежать! Бежала-бежала, да под пенек в нору и ушла. Сидит в норе и говорит сама себе, «Ушки-ушки, что вы делали?» Мы слушали да слушали, чтобы собаки лисоньку не скушали». Ножки-ножки, что вы делали? Мы бежали-добежали, да бежали, чтобы собаки лисоньку не поймали. Глазки-глазки, что вы делали? Мы смотрели-досмотрели, да смотрели, чтобы собаки лисоньку не съели. А ты, хвост, что делал? А я по пням, да по кустам, да по колодам зацеплялся. Ах ты какой! Так на те же, собаки, ешьте мой хвост! Собаки ухватились за хвост и и вытащили лесу еле жива ушла от них